«Тяжёл, — тяжелый, сказал Портос. — Значит, вы были разбиты? Жир мой растопился. Вот я и заболел. Бедный Портос. Ну, а как обошёлся с вами Арамис? Отлично. Он поручил меня по печенью личного врача господина Фукея. Но представьте, что через неделю я стал задыхаться. Как так? Комната была слишком мала. Я поглощал слишком много воздуха. Неужели?»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 «Из катапульты? Как вы сильны в фортификации, дорогой Портош?» И так Нагал стремилась вперед, встретила на своем пути перегородку и пробила ее. «Друг мой, мне показалось, что я, как Самсон, разрушил храм».